Глава 22. У уголком глаза я уловил плеск где-то высоко, высоко на каменной стене, не там, где мы с Гарадом спрятали Адару и детей. Может быть, гончие нашли другой вход в нашу ловушку, а авангард должен был только отвлечь нас. Я кинул взгляд на Дел. Она уже начала петь, оживляя меч. В этот момент ей было не до гончих, которые припав к камням, пробирались по полу каньона, подползая ближе. и показывая зубы. Я снова посмотрел на стену и увидел лицо в одной из трещин. Лицо человека, а не морду зверя. Я убрал меч в ножны, в два прыжка пересёк ловушку и нашёл подходящую щель, скале для рук и ног. Я легко взобрался вверх, подтянулся на выступ в 40 футах над полом и медленно заполз на него, соблюдая все возможные предосторожности. Уж очень не хотелось, чтобы мне выкололи глаза. Но не произошло ничего подобного. Я не увидел никого живого, но трещина оказалась пещерой, превращавшейся в тоннель, проложенный ветром, водой и временем. Слабый свет окрашивал его в розовые и абрикосовые цвета, а значит, другой конец тоннеля выходил на поверхность, и у нас появился шанс спастись. "Гарад", закричал я. "Гарад, спускай остальных. Тащи их сюда, я нашёл выход". Я прыгнулся, развернулся, немного повисел на краю и нащупав ногами трещины, начал неловкий спуск. Футов с пяти я спрыгнул вниз и увидел, что Гард уже помогал матери и дочери спуститься из их убежища. Я вытащил моссоу и отнёс его к стене, которая легко могла послужить лестницей. Обнаруженные мною выбоины в камне были расположены до смешного близко. Они больше подходили мальчику размером массоу, нежели мужчине, но удивляться этому было некогда. Благодаря им массоу будет легче забраться. Быстрый и живой, мальчишка горел желанием влезть наверх, а дара, разумеется, нет. "Лезть туда?" с ужасом спросила она. "Прямо туда?" согласился я. "Как только ты поднимешься, увидишь выступ и тоннель. На, те же, не знаю, куда он ведёт. Отсюда, твёрдо сказал я и обхватил её талию. Подними свои юбки и залезай. Ну, Но... залезай, женщина, или ты хочешь, чтобы тебя съели? Она торопливо подобрала юбки, заткнула их за пояс туники и повернулась лицом к стене. Я подсадил её и несколько секунд наблюдал, как она неуклюже вставляла руки и ноги в щели за горловиной и воротами из мёртвой лошади. Собиралось всё больше и больше гончих. В утреннем свете я лучше разглядел уродливых тварей с серебристыми пятнами на шкурах, низко посаженными головами и выступающими челюстями. Тявкая, они показывали устрашающие зубы. Уши гончих напоминали волчьи, но шерсти на них не было. Они были кожаные, сероватые и стояли торчком, прислушиваясь к песне дел. Крупы гончих оказались неестественно лёгкими по сравнению с мощными плечами, отягощёнными спущенными гривами. Щетинистые хвосты гончие поджимали под себя. В слабом утреннем свете раскосые глаза стали бесцветными. Ночью, видимо, собирая свет, они казались белыми и горящими. Дэл пела. Я чувствовал, как падала температура. Ниже и ниже, пока изо рта не повалил пар. Я знал, что в продуваемом ветром ущелье страшнее всего будет тем, кто находится перед Дэл. Но меня все равно знобило, и я не решался определить, был ли вызван озноб холодом или страхом. Гончие тоже почувствовали перемену, почувствовали силу. И когда Дэл вызвала к жизни меч... Каждая тварь запрокинула уродливую голову и завыла на небеса. Я покачал головой, не сходя с них глаз. Все это напоминало странную форму поклонения. Делл или мечу. Или, может быть, магии. Аида, ненавижу магию. В ней одна грязь. «Лезь!» — бесцеремонно я сказал Киприане, когда ее мать поднялась наполовину. «Твоя очередь». Она уже заткнула юбки, повернулась лицом к стене и вдруг резко отпрянув, крепко обняла меня и поцеловала прежде чем я что-то успел сказать. Расмеявшись, она полезла вверх по лестнице с каменными выбоинами вместо ступенек. А и ты что иногда находит на женщин. На лице Масус мушление боролось с отвращением. Гард посмотрел на меня растерянно, потом нахмурился. От тебя, гаремюжаня. она ещё маленькая пропромотал я потянувшись чтобы подсадить массову она сама не знает что хочет я приподнял мальчука помог ему найти подходящие щели и отправил вслед за сестрой как я и ожидал он без труда полез наверх город вдруг встревожился а как же лошади мы поведём их обратно по каньону я вздохнул Тебе вообще тяжело даётся учёба, правильно? Нет, Гарат, мы не поведём их обратно по каньону. Мы оставим их здесь. Оставим их у Насюксю. Ты думаешь, звери удовлетворится ими вместо нас? Я на это не рассчитываю. Я показал пальцем наверх. Твоя очередь, говорящий с людьми. А как же жеребец? Я изо всех сил пытался безразлично пожать плечами. Ну, то него же нет крылиц, так? Поэтому ему придётся остаться со стальными. Гора так грынулся. Четыре северных лошади жались друг к другу у дальней стены, пятая лежала мёртвой у входа в каньон. Лицо Гарада стало жёстким, и он начал карабкаться наверх. Остался я и Дел. Песня Дел сбилась и совсем прервалась. можно было попросить её продолжать, чтобы задержать гончих, но я уже понял, что не сила Бариал удерживала их от атаки. Может быть, чей-то приказ. Мне это не понравилось. Меня пугала мысль, что эти твари были не обычными хищниками, а действовали под чьим-то руководством. Дел думала о том же. Они подбираются ближе, сказала она, почувствовав меня за спиной. Видишь, они смотрят на меня, оценивают Они обдумывают, как лучше атаковать. Она слегка поёжилась. Они, они разумный тигр, как ты и я. Я вгляделся в гончих. Дюжины их лежали перед мёртвой лошадью, языки безвольно свисали из пастей, но напряжённые взгляды бледных глаз выдавали их готовность действовать. Дол была права, они оценивали её. Я облизнул губы. Они неразумны, сказал я. Имеет кто-то управляет. «Ты что ты ебишь в эту? Они выгнали нас из Кимри и погнали по равнине. На время они потеряли нас в каньоне, но теперь им удалось нас задержать. И всё же они не атакуют. Я пожал плечами. Я я уверен, что без магии здесь не обошлось. Я думаю, что их заколдовали. Если это правда, не имеет значения, оборвал я её. Из ловушки есть выход, Дэл. Все уже на свободе, остались только мы. Я махнул рукой. Давай, Баска, вверх по стене и вон отсюда по тоннелю. Дел посмотрела на щель в стене. Песня занимала всё её внимание, делая певца глухим и слепым ко всему происходящему. Удивление на лице Дел сменилось облегчением, но она снова нахмурилась, вспомнив о лошадях. "Жеребец". Она замолчала, увидев моё лицо. "Тигр, лезь", сказал я. "Я могу быть таким же бессердечным, как и ты". Я хотел пошутить, но фраза прозвучала резко. Извините, я не успел. Дел пошла к скале. Аиды. Им нужна была Дел. "Наверх", закричал я. "Быстрее наверх". Она обернулась и увидела, как гончие перепрыгивают через лошадь. "Наверх", кричал я, вытаскивая меч. "Им нужна ты, Баска. Поднимайся по скале быстрее, чтобы они тебя не достали. Тигр, потом обсудим Баска, я задержу их". Ну, попытаюсь задержать. Дол была уже на полпути к спасительному выступу, когда гончие ворвались в ловушку. Я почувствовал их горячее дыхание, скрежет когтей о кожаные ботинки и удары тел о мои ноги. Я стоял по колено в реке зверей. Они щёлкали зубами, царапались и пытались повалить меня. Большинство кусалось неохотно, просто машинально. Им нужен был не я, но из-лужь я стоял на дороге, им приходилось помучиться и убрать препятствие. Но ну, я собирался выстоять и сообщил им об этом, проведя мечом как косой. Я срезал головы, разрубал спины, прокалывал животы. Гончие меня сразу же не взлюбили. Дол ужа скрылась в тоннеле и попрыгав под скалой, звери повернулись ко мне, заставляя меня отступать в глупуе ловушке. За моей спиной нервничали лошади города, безумно пританцовывал жеребец. Жеребец. Паиды. На лось, ж у меня будет больше шансов. Я выбрался из живой реки, поймал жеребца и вскочил на него. Он ну, старик. Давай попробуем пробиться вместе. Я взял повод в одну руку, а другой размахивал мечом. Давай прикончим несколько собак старина. Большинство гончих было сбито с толку из-за внезапным дел. Другие отвлеклись, слизывая кровь с убитых или раненных собратьев. Остальные набросились на меня. Они хватались жеребца за бабки, сухожилия, колени, царапали живот, бока, пытались повалить его, остановить, разорвать, но жеребец был разъярён и испуган и прорывался к выходу изо всех сил, а когда такая целеустремлённая лошадь, как мой старик, решает, что он хочет бежать, никто его не остановит, даже человек на спине. Есть что-то захватывающее в сражении против превосходящих сил, сидя на отличной лошади. Тебя начинают переполнять какие-то первозданные эмоции, которые срывают так называемую цивилизованность, вбитую в человека, чтобы он мог жить в посёлках и городах или путешествовать с караванами. Я уже не был бойцом-одиночкой. Я слился с лошадью и стал сильным и гордым. На меня накатывала могущественная волна эмоций. Захлестнув меня, она превращалась в накал, который, как мне начинало казаться, преображал стремительные атаки зверей в медленные и неуклюжие движения, и мне легче было убивать их. Я забыл, кто я и где я нахожусь. Я чувствовал, как работают мышцы жеребца под моими бёдрами, ощущал могущественный гнев, слышал фырканье и яростные визги. Гнедой безошибочно бил подкованными железом копытами. Вместе мы были непобедимы. я вдыхал запах крови и нечистот, вонь вырезанных внутренностей и ни с чем не сравнимое наполняющее воздух зловоние колдовства. Простите, громко сказал я, но на меня это впечатление не произвело. Я бился внимательно, чтобы гончие не смогли стащить меня вниз. Казалось, что зверей меньше не становилось, а мы с юрệpцом не могли сражаться вечно. Я дождался, пока поток временно прервался, врезал жеребцу по тяжело ходившим бокам, и он проскочил средь огрызавшихся гончих. Я опасался, что гнедой откажется прыгать через мёртвую лошадь. В этом случае мы без сомнения проигрывали бой, потому что сил жеребца надолго хватить не могло, а выстоять против гончих на земле у меня не было шансов. Поэтому направил гнедовок к выходу. Я жёстко зажал повод и шлёпнул по покрытому кровью крупу плоской гранью меча. Он прыгнул, мой игривый старина, легко перелетел через тело и лязгнул под ковами по камням каньона при приземлении. И хотя при прыжке я едва не слетел, я решил не пытаться остановить Гнедова. Я еще раз шлепнул жеребца по крупу и сгорбился над гривой. «Теперь все зависит от тебя!» — крикнул я. И жеребец любезно понес меня по каньону. Вы слушали первую часть романа Певец меча, второй книги из цикла Легенды о тигре и дел авторства Дженнифер Роберсон. Текст читал сам провозглашённый актёр Грифон в 2023 году в свободное от работы время. Музыкальные композиции брались из тех же источников, что и в предыдущей аудиокниге, а также, как и в предыдущей, но я забыл сказать, использовались минусовки песен, которые я сам сочиняю и записываю в составе рок-группы Gold Griffon.